Сепарация или как взять на себя ответственность за свою жизнь? Эпиграф. Мам, я в магазине, что купить? Тебе 32, купи себе квартиру и живи отдельно. Мем. Дорогие мои, если вам уже 30, 40, 50 или даже 60 лет, а вы все еще продолжаете жить в обидах, претензиях к родителям или в жутких воспоминаниях о своем детстве, Если вместо того, чтобы заниматься собственными делами, вы пытаетесь достучаться до мамы с папой, обратить на себя их внимание и что-то им доказать, это значит, что вы от них не сепарировались, не отделились. Что происходит в здоровой ситуации? В раннем детстве ребенок не просто верит родителям и ориентируется на них. Он чувствует себя их частью. Так задумано природой. К трем годам он или она начинают осознавать себя отдельным человеком, проявлять самостоятельность и постепенно отдаляться от мамы с папой. Этот процесс продолжается и дальше. У ребенка появляются другие референтные группы и отдельные люди, которые служат для него неким стандартом, идеалом. Воспитательница в саду, первая учительница, а родительский авторитет постепенно падает. В подростковом возрасте ребенок начинает ориентироваться на старших сверстников, ребят из других классов, приятелей по спортивной секции. А дальше у него или у нее появляется своя жизнь, своя семья, а отношения с родителями переходят на новый уровень и строятся уже на равных. Так постепенно и происходит сепарация. Но те, кто по несчастью родились в деструктивной семье, примеры которых я в большом количестве привожу в своей книге. Даже во взрослом возрасте продолжают терзаться вопросами типа «Как мать могла так со мной поступить?» «Почему отцу было на меня наплевать?» и так далее. Помимо эмоциональной и психологической несепарированности, бывают и совсем уж тяжелые случаи, когда взрослые дети продолжают жить с родителями и зависеть от них материально. Но на этом я подробно останавливаться не буду. Лучше давайте разберем тему несепарированности от родителей то есть эмоциональной зависимости от них на конкретном примере. Как выйти из зависимых отношений с мамой? Мне уже 43 года, а я продолжаю очень зависеть от ее мнения. Даже когда она меня ни о чем не спрашивает, я сама рвусь ей рассказать о каких-то событиях из своей жизни. И каждый раз натыкаюсь на то, что она либо меня осуждает, либо переворачивает все с ног на голову, и мне становится неприятно но и не рассказать ей я не могу, для меня это очень важно. Почему мне так необходимо всем с ней делиться и как перестать это делать? Удовольствие все происходящее мне не доставляет. Начну с ответа на первый вопрос. Почему так происходит? Зависимость ваша уходит корнями в детство. Скорее всего, еще ребенком вы зависели от своих авторитарных, подавляющих и или опекающих вас родителей и не прошли необходимый этап сепарации. Мама должна была перестать оставаться для вас непререкаемым авторитетом еще в вашем первом классе. Ее место должна была занять первая учительница, какая-нибудь Мариванна. Происходит это обычно так. С началом школы родительский авторитет в глазах ребенка резко падает, Так как выясняется, что классная знает больше, чем они. Это, кстати, необходимый этап взросления. Но бывает и так, что в силу авторитарности, жесткости, холодности и недоступности родителей, или же вследствие гиперопеки, дети продолжают оставаться детьми. Помните фильм Ирония судьбы или с легким паром? Там герой Андрея Мехкова Женя Лукашин был как раз таким, не самостоятельным, инфантильным, зависимым от маминого мнения. Подробный разбор в моей книге «Хочу и буду». И первое, что тут нужно осознать, если к вашим 43 годам более близкого и авторитетного человека, чем мама, у вас не появилось, это говорит только об одном, что таким человеком вы должны стать для себя сами. Это самая здоровая позиция — стать для себя авторитетом, задавать себе важные вопросы, самостоятельно на них отвечать и жить с собой душа в душу. Если же мама для вас до сих пор мирила всего, значит, с вами этого не произошло, и вы застряли в детском периоде. О том, что со всем этим делать, поговорим чуть позже, а пока обсудим, в чем еще проявляется отсутствие сепарации от родителей. В том, что вы пытаетесь объяснить свои нынешние жизненные неудачи тем, что мама с папой с вами как-то не так обращались. Живете родительскими паттернами, представлениями о жизни, родительской психологией и философией. Зависите от матери с отцом эмоционально. Для вас крайне важны их похвала, одобрение, признание. А если вы всего этого не получаете, то переживания об этом занимают центральное место в вашей жизни. Даже будучи взрослым и, возможно, вполне состоявшимся человеком, во многом вы продолжаете оставаться ребенком. Почему вообще так происходит? почему сепарация не случается. Я бы выделил две основные причины. Во-первых, возможно, потому что вы сами не повзрослели, не смогли отпустить обиды на маму с папой и продолжаете вариться во всех этих неприятных чувствах. А во-вторых, родители оказались сильнее вас по характеру и сумели вас подавить или даже задавить своей авторитарностью, а иногда и агрессией. И теперь вы живете с постоянной оглядкой на них и ждете их одобрения. На одной из моих публичных консультаций встала 37-летняя женщина и призналась. «Вот вы, Михаил, сказали, что я могу заставить маму меня уважать, считаться со мной и общаться на моих условиях. Я сделала все, как вы говорили, и вот уже три года мама со мной не разговаривает. Я даже не знаю, жива ли она». И заплакала. О чем эта история? О том, что некоторые дети слабее своих родителей. Они попытались сделать по-своему, но у них ничего не вышло. Женщина, о которой я вам рассказал, мгновенно скатилась в состояние трехлетней девочки, с которой мама не разговаривает. Скорее всего, так оно и было в ее детстве. Поджатые губы, игра в молчанку, и очень тяжело это переживала. Но даже в такой непростой ситуации сепарироваться можно и нужно. А до тех пор, пока вы не преодолеете этот детский страх потерять мать, Вы будете вариться в своих обидах и переживаниях. Чтобы себе помочь, подумайте вот о чем. Вы бы позволили постороннему человеку так с вами обращаться. А сами стали бы плакать из-за того, что он вам не звонит. Скорее всего, нет. Скорее всего, вы остались бы в позиции взрослого и сами не захотели бы с ним общаться. А в ситуации с мамой вы тут же оказываетесь в положении маленькой плачущей девочки или маленького плачущего мальчика. Что со всем этим делать, спросите вы? Рассказываю. Первое. Вам надо осознать, что вы продолжаете жить жизнью маленького ребенка и зависеть от мамы с папой. Понять это можно по фразам и рассуждениям типа «У меня ничего не получается, это потому что родители в меня никогда не верили. Я не замужем, потому что мать с отцом говорили, что я страшненькая и никому не нужна. Я не могу добиться успеха, потому что родители всегда принижали мои достижения». С этих фраз, кстати, начинается абсолютное большинство разговоров с психологом на первом сеансе. Второе. Вы должны взять на себя ответственность за свою жизнь и перестать списывать неудачи во взрослом возрасте на тяжелое детство, даже если оно и правда было таким. Сейчас именно вы отвечаете за самих себя, делаете выбор и принимаете решения. Если считаете, что родители объективно сломали вам жизнь, и из-за этого у вас ничего не получается, идите к психологу и решайте эту проблему. Добивайтесь того, чтобы мама с папой с вами считались и общались уважительно. Я вам больше того скажу. Если родителей давно нет в живых, а обиды и претензии к ним остались, с этим тоже обязательно нужно работать. Иначе эти чувства так и будут отравлять вам жизнь. Давайте вернемся к истории героини, которая всем делится с мамой, а та ее в ответ опускает. Что тут можно сделать? Первое — просто закрыть рот, ни о чем маме не рассказывать и не задавать вопросов о своей жизни. А правильно ли я поступила? А что мне делать дальше? А как ты считаешь? Это будет непросто. У героини, как у любого зависимого человека, скорее всего, начнется ломка. Потребность чем-то поделиться с мамой будет настолько сильна, что хорошо бы найти двух-трех подруг, которым можно будет рассказывать обо всем, что происходит в жизни, так чтобы ни одна из них не становилась кумиром и авторитетом. Если подруга будет всего одна, есть риск просто заменить ею маму. Толку от этого не будет никакого. Дальше. Важно больше разговаривать с собой и отвечать на свои вопросы самостоятельно оценивать свои жизненные ситуации и давать себе советы вместо мамы. Если же мама, почуяв неладное, начнет сама расспрашивать и комментировать в негативном ключе, нужно тут же применять третье правило — сразу говорить о том, что не нравится, и только один раз. Так героиня поможет себе обесценить маму как референтную группу и не будет больше стимула чем-то с ней делиться. Если добросовестно следовать рекомендациям, то рано или поздно получится выбраться из этой эмоциональной зависимости и перестать вести себя как маленький ребенок. Это, кстати, поможет не впадать в такие отношения в дальнейшем. Словом, предпринимайте конкретные действия. Понимать, откуда ноги растут, мало. Надо решать проблему. Если же вы просто констатируете тот факт, что вы жертва неблагополучной семьи, От этого ничего не меняется. Сепарируйтесь от родителей хотя бы ради того, чтобы в этом мире не было ни одного человека, даже самого близкого и значимого, который напрямую влиял бы на ваше настроение, счастье, уровень дохода и принципиальные жизненные решения. Сепарированы ли вы от родителей? Понять это помогут следующие признаки. Вы не зависите от мамы с папой финансово и сами обеспечиваете себя и свою семью. Вы живете отдельно от родителей. Исключения составляют случаи, когда по состоянию здоровья пожилые мама с папой нуждаются в уходе, а переложить эту задачу на кого-то другого невозможно. Родители не вмешиваются в вашу жизнь, ничего за вас не решают, в том числе где вам работать, с кем встречаться и как воспитывать детей, и не диктуют вам свои правила. Вы не ждете от родителей одобрения, спокойно относитесь к возможной критике, иными словами, не зависите от них эмоционально. Родители не вмешиваются в воспитание ваших детей и не нарушают те правила, которые вы устанавливаете. Вы и только вы несете ответственность за свою жизнь, не перекладываете на родителей свои проблемы и ни в чем их не обвиняете. «Мне 40, живу с родителями». Наконец-то осознала, что пора сепарироваться, но понимаю, что вот так вдруг резко все не изменится. Расскажите, пожалуйста, подробно, какие шаги предпринять, чтобы однажды моя жизнь начала принадлежать исключительно мне. Давайте начнем с простых вещей. Если вы до сих пор никогда не жили одна, попробуйте для начала снять квартиру, комнату или недорогую гостиницу, например, на месяц. Возьмите вещи и под каким-нибудь убедительным предлогом, чтобы не конфликтовать с родителями, переезжайте. Например, скажите им, у вас командировка или начался роман. Этот месяц вы поживете одна, адаптируетесь, поймете, как вы себя чувствуете. Учитывая, что вы прожили с родителями так долго, поначалу вам может быть непросто переносить одиночество. Чтобы с этим справиться, напоминайте себе о том, зачем вы это делаете. Когда месяц закончится, продлите аренду, а там, глядишь, сможете переехать насовсем. Если будет невмоготу, приходите к родителям на пару дней, не отказываясь от квартиры и не перевозя вещи обратно. Окунетесь в прекрасную атмосферу жизни с родственниками, и, возможно, второй рейс в свободное плавание пройдет веселее. И так до победного, пока не съедете окончательно. «Мать всю жизнь меня опекала и контролировала, и сейчас я не могу взять на себя ответственность, сложно решить что-то без ее указки. Как все делать самой? Постоянно впадаю в состояние жертвы». Вам надо прямо сейчас перестать себя жалеть. А чтобы жить без маминой указки, попробуйте следовать моим шести правилам. Их смысл как раз изменить психику, ваши реакции на жизнь, то, что вы чувствуете, какие действия и выборы совершаете. Начните с первого и второго правил. Делать только то, что хочется, и не делать того, чего делать не хочется. И не спрашивайте никого, ни маму, ни подругу, ни начальника о том, что вам делать, где провести отпуск, хорошо ли выполнен отчет и не полнит ли вас этот наряд. Сами не заметите, как вас отпустят. Собираюсь силами, чтобы съехать от мамы и начать жить в другом городе. Этому мешает проблема с финансами. Мама расстроила мой брак, была воинственно настроена против моего отъезда за границу. Я с детства отстаивала каждый сантиметр своей самоидентификации, но мама даже профессию мне выбрала. Дальше за всем следила, и все мои интересы и начинания критикует по сей день. Мне 30, она кричит, что я мало читаю и тупею. Скрываю от нее 70% своей жизни, несмотря на то, что живем вместе. Что делать, рвать пуповину или можно побороться за свою самостоятельность бескровно? Вы сами живете с матерью уже 30 лет, ссылаясь на финансовые проблемы, и обвиняете ее в том, что она разрушила ваш брак и лезет в вашу жизнь. Вы что, шутите? Вам уже давно не 18. Вы можете жить отдельно и не позволять матери общаться с вами в недопустимом тоне. Сегодня не мама, а вы сами ответственны за вашу жизнь. Не она разрушила ваш брак, а вы позволили ей это сделать. И чем скорее вы это поймете, тем скорее все наладится. Пока же вы не возьмете на себя ответственность за свою жизнь, эта пуповина, как вы выражаетесь, не порвется. Если я уже 20 лет не живу с родителями, но часто с ними вижусь, живем в одном городе, может ли быть такое, что я от них так и не сепарировалась? Время от времени эта мысль меня посещает. Можно жить в разных странах и так и не сепарироваться психологически. Бывает и такое, что родители вообще давно умерли, а ребенок от них не отделился. Вопрос не в том, как часто вы видитесь с мамой и папой, а в том, как они влияют на вашу жизнь. Если вы независимые самодостаточные единицы, связанные узами родства, это одно. Если и шагу не можете ступить без их одобрения и совета, другое. У вас какой вариант? Ответьте на этот вопрос максимально честно, так вы во всем и разберетесь. Живу с родителями, чувствую себя очень плохо, мне стыдно за это, но я не ухожу. Это тоже зависимость. Почему мне стыдно? Да, это зависимость. Стыдиться тут нечего, но важно эту ситуацию поменять. Многие живут с родителями, потому что боятся одиночества, боятся взросления и ответственности. Но пока вы живете с родителями, ваша жизнь буксует, вы остаетесь в положении ребенка. Съезжайте, снимите то жилье, на которое хватит денег, комнату, квартиру в пригороде. Даже если поначалу потеряете в уровне жизни, многое приобретете в плане психологического благополучия. Начните, наконец, самостоятельную жизнь. С самого детства мои родители постоянно меня недооценивают, критикуют. Мол, у тебя ничего не получится. Обижаются, что я не живу с ними. Так и выходит, что в свои 30 лет я каждый раз боюсь провала. А еще испытываю вину за то, что мы с женой живем отдельно от них. Я поэтому постоянно нахожусь в депрессии. Как отпустить это чувство? Вы живете в депрессии не из-за этого. Родители вас опускают, потому что у них низкая самооценка. Они не верят в себя. Вам они говорят то, что думают про себя. «Не лезь, у тебя не получится». Я это тоже проходил, и у меня, кстати, ничего не получалось лет до 50. А потом, когда я эту проблему сам с собой решил, как-то вдруг стало получаться. Это первое. Второе. Вы должны всегда ориентироваться на свои чувства. Как только вы начинаете думать о том, что о вас скажут другие, вы тут же становитесь заложником чужого мнения. Жить с родителями в свои 30 — вообще очень странная идея, так что чувство вины вам испытывать абсолютно не за что. Общайтесь с родителями так, как вам удобно и комфортно, и пресекайте любые попытки вас обесценить, вежливо, но твердо.